что красные платки летали по темному небу. Полковник Тарас толст, любит выпить горилки, он груб, дик, своеволен, упрям, жесток до свирепости, ограничен и традиционен в своих верованиях и воззрениях. Но в то же время он прямодушен, отважен, непривередлив. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы — Тарасу это было не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков. Он стоял за православие, еще больше за сечь. У Тараса поместье, достаток, слуги, но он нисколько не дорожит ими. У себя он только гость, да и то редкий. Жизнь, помыслы Тараса связаны с сечью, с казацкими походами. В те боевые времена поместье изобиловали пшеницей, медом, утварью, награбленным, Завтра все это беспощадно выжигалось врагом. Оседлости и стяжательства такая жизнь в казаке не развивала. Сечь как и Тарас лишена кростолюбия и стремления к роскоши. В спокойное время она представляла собой беспрерывное пиршество, здесь гулял великолепный сброд. Здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка, которые по благородному обычаю не могли удержать в кармане своем копейки который до то ли червонец считали богатством. Сечь жила на основах своеобразного первобытного коммунизма. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у коренного атамана, который за это обыкновенно носил название «Батьки». У него были на руках деньги, платья, вся харч, саламата, каша и даже топливо. Ему отдавали деньги под сохран. Отправляясь в поход... Кошевой приказывал брать с собой по сорочке и по двое шаровар на казака, да по горшку саламаты и толченого проса. У неприятеля отнимали преимущественно оружие и червонцы. Кровава, дика и свирепа была запорожская сечь, но это была легкомысленная подвижная вольница, не жалевшая ни других, ни себя, лишенная приобретательских навыков. Что думать, что гадать о будущем, все равно оно покрыто туманом.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 Пропивали столько, что исчесть тогда было нельзя. Остатки закапывали в землю, да так, что забывал и сам хозяин, где хоронил он свое добро. Главное, что ценилось в сече, крепкое, нерушимое товарищество. Золото, хозяйство, имущество не разобщали людей, не воспитывали в них зависть и стяжательства. Тарас учил запорожцев перед битвой. «Нет, ус, святее товарищество!» Отец любит свое дитё, мать любит свое дитё, Дитя любит отца и мать, но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитё. Но породниться родством по душе, а не по крови, Может только один человек. Знаю, подло завелось на земле нашей. Думают только чтобы при них были хлебные стоги, Скирды и доконные табуны их — да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Свой со своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Если не владеет человеком корысть, привязанность к имуществу, если нет уз святее товарищества, то легка бывает и смерть человеку, Ни томит, ни грозит ему костлявым пальцем. Тогда, идучи на смерть,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 Будут, налетев орлы, выдирать и выдергивать из них казацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге не погибнет ни одно великодушное дело и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула казацкая слава. Будет, будет бандурист с седою по грудь бородою,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 которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече, по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву. Вот о чем думает человек, когда им не владеет собственность, когда у людей все общее, когда товарищество и ратная жизнь – Он думает о славных подвигах, он помышляет о добром имени в потомках. Нет корысти у казаков, нет корысти у упрямого Тараса, но даже и им надо опасаться странной и страшной власти над собой вещей. Казалось бы, малое дело люлька с добрым табаком, а и она подвела Тараса. Не потеряя ее Тарас в пылу битвы, не пожалей он совсем остаться без неразлучной спутницы, Может быть, и пробился бы он со своими казаками сквозь вражьи войска. Роковая погибельная сила в вещах, даже в люльке. Вещи создают привычки, привязывают к себе человека. Повесть испорчена юдафобством, православием. Вторая, более поздняя редакция ухудшила повесть, но при всем том Тарас Бульба является в нашей литературе до сих пор лучшей исторической повестью, уступая разве только капитанской дочке. Бесспорно Гоголь овеял романтикой прошлое, но в основном он с замечательной интуицией проникнул в это прошлое Запорожской сечи, в ее быт, походы, с подлинным мастерством воссоздав ряд характеров. До скульптурности выразителен Тарас. Освещенный багровым пламенем, он поражает своей жизненностью, он национален. Тарас, как и Хамад, двойствен. В Тарасе силен существователь. Он, как уже отмечалось, грузен, груб, упрям, прожорлив. Но наряду с этим он самоотвержен, непоседлив. Во имя боевого содружества он презирает смерть, он готов все претерпеть. Жена Тараса, Остап, Андрий, Кошевые, Казаки, битвы, казнь Остапа, смерть Тараса — очерчены властной и точной рукой мастера. Лирические отступления напоминают песни, и вся повесть написана, как эпическая поэма. Илиада Гомера, несомненно, повлияла на дух и содержание повести. Тарас Бульба, в сущности, проповедует потребительский коммунизм в христианской оболочке. Для того времени это явилось делом неслыханным. Черты этого коммунизма – Гоголь тщательными местами затемнил, может быть, опасаясь цензурных преследований. Вполне понятно, что нашим заслуженным профессорам, ученым-жукам и составителям трудов даже и такой коммунизм показался не по нутру, и они предпочли, разбирая повесть, говорить о чем угодно только не об этом коммунизме. Тарас Бульба воскрешает слишком древние и давние времена. Не поискать ли, однако, отрады или, по крайней мере, покоя, скажем, в уединенной жизни старосветских помещиков. Совсем иная жизнь, не похожая на ту, какую вела запорожская вольница. Там битвы, походы, грабежи, гульба. Здесь насиженные места, однообразие, тишина. Ни одно желание не перелетает за чистокол, окружающий небольшой дворик. Обитателей не волнуют беспокойные порождения злого духа, алчность, приобретательство меркантильных людей, мануфактурного века. И Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна, добродушные, гостеприимные, их на глазах обкрадывают, кому не лень. Они это знают и терпят, но забыться с ними можно лишь ненадолго». И в помине нет в тех усадьбах ничего самоотверженного, героического. Когда-то Афанасий Иванович был даже секунд майор. Может быть, принимал участие в походах. Теперь он изредка только подзадоривает Пульхерию Ивановну, вот возьмет ружье, саблю или казацкую пику и пойдет воевать. Но уже давно заржавели пистоли. Повседневная жизнь завалена хламом и дребезгом. У Тараса была одна верная спутница, которой он дорожил, Люлька. Имущество не прикрепляло его к месту, не то у старосветских помещиков. У них все уставлено сундуками, ящиками, мешками, узелками, столиками, диванами, безделушками, заслано коврами, настилками. Барские амбары, клетушки, чуланы, несмотря на хищение, завалены мукой, снедью, Жизнь целиком покорена этим дрязгом. Имущество сделало людей домоседами, развило гостеприимство. Надо же кому-нибудь поесть соление и варенье. Отсюда же и снисходительность к воровству и обжорство Афанасия Ивановича. Он ест утром, перед обедом, после обеда, перед ужином, после ужина, даже по ночам. Усадьба, мебель, вещи кажутся нерушимыми данными от века. Мысль о том, что можно остаться без дома, без кухни, кажется сумасбродной. Не люди владеют имуществом, а имущество владеет людьми. Имущество — это поместное, крепостное, средней руки, натуральное и еще лупатки. От нее все качества. Полковник Тарас любит, ненавидит. У бывшего секунд-майора ни любви, ни ненависти, одна только привычка — рожденные поместной захолустной собственностью. Ни цели, ни смысла. Существователи. Полковник Тарас грудью стоит за боевое, закрепкое товарищество. Секунд майор в отставке только гостеприимен. Товарищество выродилось в гостеприимство. Полковник Тарас презирает смерть. В уединенных поместьях помирают от худых примет, от того, что сбежала кошка, что позвал какой-то таинственный голос. Умирая Тарас думает о родине, о вере, о подвигах, о товарищах, а Иванович желает одного. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны». Вот все, что произнес он перед кончиною. По Тарасу и казакам остаются песни, остается добрая слава, по старосветским помещикам ничего не остается. Появляется страшный реформатор и пускает на ветер поместья. Тарас соединяет грубость, гульбу, упрямство с доблестью, с мужеством. В нем все живет, горит, он одержим страстями. У секунд майора в отставке — неизменная букалическая жизнь. Чувства измельчали, раздробились. Чем ближе к современности, тем хуже, тем ничтожнее жизнь. Вот и добродушие, вот и гостеприимство старосветских помещиков тоже уже в прошлом. Уже надо писать повести не о товариществе, не о гостеприимстве, а о ссорах, о сутяжничестве. Чем известен Иван Иванович? Славные бекеши у Ивана Ивановича, отличнейшие, а какие смушки, какой дом у него в Миргороде, вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Какие у него яблони и груши под самыми окнами. Кроме того, он любит дыни, К тому же он богомолен. А чем известен Иван Никифорович? Его двор возле двора Ивана Ивановича. Иван Никифорович целый день лежит на крыльце, любит в жару купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар. Очень любит пить чай в такой прохладе. Вот что осталось от доброй казацкой славы. Иван Иванович и Иван Никифорович, владельцы поместий, свиней, уток, гусей, рухляди, во многом жизнь их напоминает неизменную букалическую жизнь старосветских помещиков, но есть и значительные отличия. У старосветских помещиков имущества вещи пассивные, тихие, незамысловатые, добродушные, как их владельцы. Это собственность натуральная, сельская, неразвращенная рынком, наивная. Собственность мир городских помещиков уже нечто вкусила от беспокойного порождения злого духа. Она городская. У нее рынок под боком. Она знает себе цену, ей ведома корысть. Надо вообще заметить: впервые у Гоголя вещи получают такую яркую жизненность. Тощая баба.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 и которые можно теперь натянуть разве что на его пальцы. За ними скоро повисли другие в виде буквы «Л», потом синий казацкий бешмет. Наконец, одно к одному выставилась шпага, походившая на шприц, торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан, и за фалд выглянул жилет. Жилет скоро закрыла старая юбка бабушки, с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Вещь перестала домоседствовать, ожила, стала вздорной, потеряла наивность и невинность. Ее можно купить, продать, она сеет соблазн, она разобщает людей. Первоначальной причиной ссоры двух приятелей было не слово гусака, а ружье Ивана Никифоровича. На ружье особый отпечаток, оно куплено в свое время у Турчина оно стоит денег. Этим оно отличается от натуральной собственности, и не случайно Иван Никифорович напоминает Ивану Ивановичу, что у них никогда не происходило никаких ссор, когда валы Ивана Ивановича паслись на его, Ивана Никифоровича, лугах. Валы – естественный приплод в хозяйстве, натура, луга – тоже натура, иное дело – ружье, ружье непременно надо купить». Иван Никифорович прямо говорит своему другу, он не может ему подарить ружье, потому что оно куплено. Напрасно Иван Иванович в обмен на ружье предлагает свинью, два мешка с овцом Свинья и овес тоже натура. Притом, как узнать, можно ли за них отдать ружье? Другое дело деньги. Деньги сразу определяют ценность вещи. В купленном ружье по сравнению с натурой нечто таинственное как бы даже мистическое, оно обладает особым свойством. Оно — меновая стоимость. Иван Иванович и Иван Никифорович выступили не как приятели, а как товаропроизводители. Тут и пришел конец их дружбе. Известно, товаропроизводители друг другу не друзья, а враги, конкуренты. Причем дело, как мы видели, осложнилось тем, что Иван Иванович за вещь купленную предложил продукты натуры, которые в то время в Миргородах еще точно расценены не были. Вещь-товар кажется живой, наделенной роковой злой способностью ссорить людей, превращать приятелей в смешных и сумасшедших сутяг. Вот почему ссора кажется порождением нечистой силы. Узнав о ней, судья восклицает по адресу Ивана Ивановича. «Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?» Ивану Никифоровичу – Недавний приятель тоже представляется сатаной. А в конце концов, скучно на этом свете, господа. Скучно, потому что давным-давно миновались стародавние времена, когда имущество ставилось ни во что, когда все награбленное шло в общий котел. Скучно, потому что вместо товарищества, вместо подвигов, героизма, презрения к смерти, сильных страстей, господствуют мелкие привычки, дрязги, ссоры, Ничтожная вражда из-за рухляди, из-за копейки. Произошло же все это благодаря тому, что жизнь завалена имущественными дрязгами, что люди через собственность товар делаются алчными и корыстными. В повести о ссоре двух приятелей, свиные рылы и абразины нашли впервые свое наиболее реальное и житейское воплощение, если не считать отрывка о Шпоньке и его тетушки. Иван Иванович, Иван Никифорович, судья, городничий, Антон Прокофьевич, несмотря на свою обыденность, напоминают рожи и хари, застрявшие в окнах церкви. У Ивана Ивановича голова похожа на редьку хвостом вниз, а у Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. И в остальном они не уступают рожам и хари. Свиные рыла вошли в обиход, Обзавелись домами, дворами, мебелью, вещами, заседают в судах, управляют и начальствуют. Все, чем раньше басоврюки, ведьмы, черти соблазняли людей, клады, червонцы, красные свитки, тоже приобрело житейский облик мелкой и среднепоместной собственности, натурально-крепостной, гибнущей в условиях наглого мануфактурного века. Вот почему стало пропадать... Веселая непринужденность вечеров и смех делается тяжелым и тоскливым. и справедливо отмечалось влияние на Гоголя разных писателей. На Тарасе Бульбе отразился исторический роман Вальтер Скотта «Илиада». В повести Вий заметны следы влияния Бурсака, Наряжного. В повести о том, того же Наряжного, «Два Ивана» или «Страсть к тяжбам». Упомянем также Вельтмана, Загоскина, Ложечникова. Эти влияния, однако, носят внешний характер. По своему внутреннему содержанию повести Гоголя совершенно самобытны, органически раскрывая богатый мир писателя. Появление мир города и арабесок Пушкин отметил похвальным отзывом. Читатели наши, писал он в «Современнике», конечно, помнят впечатление, произведенное над нами появлением «Вечеров на хуторе», все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книги, которая заставила нас смеяться, мы не смеявшиеся со времен Фанвизина. Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, представляющие недостатки на поживу критики. Автор оправдал такое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его Невский проспект, самое полное из его произведений. Вслед затем явился Миргород, где с жадностью все прочли и старосветских помещиков. Эту шутливую трогательную идиллию которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и Тараса Бульбу, коего начало достойно Вальтер Скотта. Господин Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале. 1836 год, том 1, страницы 312-313. С большой горячей статьей выступил Виссарион Григорьевич Белинский. Белинский прежде всего определяет место Гоголя среди писателей, отметив его как настоящего повествователя и как поэта действительной жизни в противовес всему надуманному, романтическому, отвлеченному, что господствовало тогда в литературе, Белинский писал. Отличительный характер повестей господина Гоголя составляют простота вымысла, народность, Совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике. Господин Гоголь поэт. Поэт жизни действительной. Тут нет эффектов, нет сцен, нет драматических вычур. Все просто и обыкновенно, как день мужика, который в будень ест и пашет, спит и пашет, а в праздник ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни. Белинский называет далее Гоголя истинным чародеем. Он считает, что после горя от ума» у нас нет ничего, чтобы отличалось такой чистейшей нравственностью, как повести Гоголя. Отметив, что фантастическое не совсем удается Гоголю, Белинский в заключении говорит, что Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главой литературы, главой поэтов. Он становится на место, оставленное Пушкиным. О русской повести и повестях Гоголя. Отзывы Белинского нуждаются в некоторых поправках. Фантастическое, например, очень удалось Гоголю, но здесь важнее отметить, что Белинский, за исключением Пушкина, первый заметил огромный дар Гоголя, реалистическое направление его творчества, во время, когда еще господствовал отвлеченный романтизм. В этой своей части мысли Белинского не устарели и по сию пору. Касаясь вопроса об отношении прозы Пушкина к повестям Гоголя, напомним справку Чернышевского в его очерках. Чернышевский указал, что Гоголь-повествователь явился раньше Пушкина. Правда, повести Белкина были напечатаны в 1831 году, но, по мнению Чернышевского, они не имели большого значения. Затем, до 1836 года, была напечатана только «Пиковая дама». Прекрасная повесть, но тоже и ей нельзя приписать особой важности. Между тем, Гоголь написал «Вечера» в 1831-1832 годах, «Повесть о том» в 1833 «Миргород», «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» в 1835 году. От себя скажем, что проза Пушкина – событие в русской литературе единственное, но она лишена той социальной насыщенности, какой отличаются повести Гоголя, несмотря на фантастическую оболочку некоторых из них. Любопытные подробности приводит Кулиш о черновых тетрадях Гоголя – куда он вписывал свои первые повести. Гоголь писал их в переплетенные тетради из простой бумаги. «Перелистывание их, я уверен, — говорит Кулиш, — доставило бы многим такое грустное удовольствие, какое испытывал я, когда они учутились у меня в руках. Содержав в памяти блестящие вымыслы поэта и глядя на эти сероватые листы бумаги, исписанные мелким, нечетким и несвободным почерком, без всякой системы или порядка, без всяких заглавий и нумераций, едва веришь, что между теми и другими есть что-нибудь общего. Кто бы мог предположить, что этот нетвердый почерк, напоминающий почерки женских рук, эти неровные строки, тесно прижатые одна к другой, эти каракульки, написанные часто бледными или рыжими чернилами, часто заплывшие, часто выдвинувшиеся из своей плохо построенной шеренги, выражали душу столь чисто возвышенную и ум, одаренный благороднейшими способностями. Он вписывал свое сочинение в книгу почти без всяких помарок, и редко можно было найти в его печатных повестях какие-нибудь дополнения или переделки против черновой рукописи. Часто его сочинения прерываются, чтобы дать место другой повести или журнальной статье, потом, без всякого обозначения или пробела, Продолжается прерванный рассказ и перемешивается с посторонними заметками или выписками из книг. Чтобы дать понятие, до какой степени сгущал Гоголь строки своего мелкого почерка в черновых повестях, скажу, что весь Тарас Бульба поместился у него на 16 полулистах. Петербургские повести. В письме Максимовичу Гоголь назвал арабески сумбуром, смесью кашей. Шутка не лишена правды. Статьи о скульптуре, о музыке, о Пушкине, об архитектуре перемеживаются с историческими заметками о средних веках, с конспектами по всеобщей истории, с отдельными лекциями, мыслями о географии, о малороссийских песнях, с лирическими отрывками, наконец, с законченными повестями. Помещение конспекта и лекций – Производит невыгодное и неприятное впечатление, как будто Гоголь намеренно старается перед сильными людьми показать товар лицом. он, где вполне владеет предметом истории. Ссылки на проведение, на божий промысел должны подчеркнуть полную благонамеренность. Белинский по поводу этой части арабесок выразил удивление. «Как можно, – спрашивал он, – так необдуманно компрометировать свое литературное имя, если подобные тюдоученость – то избави нас Бог от такой учености, о русской повести. «Северная пчела», «Библиотека для чтения» тоже дали статьям суровую оценку. Но в арабесках, даже и в статьях, содержится много интересного. О заметках, посвященных искусству, уже говорилось. При разных своих недостатках они имеют одно крайне важное положительное свойство. Они выражают задушевные мысли Гоголя. Интересны также его высказывания о Пушкине.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 точно определил далее Гоголь и отличительные достоинства пушкинского творчества. Они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означать весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание. Кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Весьма характерны для Гоголя и следующие за этим строки Сочинение Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихий и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понять тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять не блестящие с виду русские песни и русский дух потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенной истина. Упоминая о мелких сочинениях, то есть о стихах, Гоголь указывает, что для самых лучших из них надо иметь слишком тонкое обоняние и вкус. Слов немного, но они так точны, что обозначают все, в каждом слове бездна пространства. Заключается статья по гоголевски грустным заявлением «Неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, тем более изображает он чувства, знакомые одним поэтом, тем заметней уменьшается круг, обступивший его толпы. И, наконец, так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей». Вот как чувствовали тогда себя в России гениальные писатели, и вот какие признания прорывались у них сквозь верно подданные словословия. Наиболее ценные в Оробезках однако не статьи, не этюды а повести ⁇ Невский проспект, Портрет, Записки сумасшедшего. Они открывают собой серию Петербургских повестей. К ним надо отнести также нос, коляску, шинель. Хотя «Шинель» написана значительно позже. Наброски сделаны в 1839 40 годах. Но ее удобнее рассматривать в связи с первыми петербургскими повестями. Тем более, что по замечанию Анинкова, мысли об этой повести у Гоголя появились еще в 1834 году. Петербургские повести составляют как бы особый этап в творчестве Гоголя. И историки литературы не без оснований говорят о втором, в петербургском периоде в его литературной деятельности. Еще сильней поблекли краски и цвета. Мир сделался серым, вытянулся однообразными линиями, проспектами. Уже и в помине нет ловких парубков и прекрасных девчин, не поют бандуристы о славных казацких делах, о страшных стародавних былях. Родый Панько не заказывает отведать дивного грушевого квасу. Не сыплется величественный гром украинского соловья, и Днепр не серебрится по ночам от луны, как волчья шерсть, да и нежить потеряла свою, как бы лучше сказать, захолостность, что ли, и непритязательность. Какая груда домов, людей, колясок, магазинов, вещей, бакенбардов, платьев, носов, советников, жуиров, лакеев, все громоздится, заслоняет, толпится, назойливо и нахально лезет в глаза, манит, и все в сумерках, во мгле, в туманах, все зыбится, все неверно. Все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке. Дом стоял крышей вниз, Будка валилась к нему навстречу, и Алибарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестело, казалось, на самой реснице его глаз. Невский проспект. Здесь истоки позднейшего импрессионизма, при этом в его классической форме. Верно и то, что Гоголь выступает первым русским урбанистом, но урбанистом на свой латый образец — Необыкновенное изобилие всякой вещественности, но все призрачно. Призрачные предметы, люди, их поступки. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало. Он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящейся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет. Они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде. Мир будто настоящий. Дома как дома, платье как платье, люди как люди. Фантастические образины будто исчезли, но этот действительный мир выглядит неестественным, пожалуй, он фантастичнее всяких фантазий. Почему же это случилось? В Диканьке, в Миргороде, имущество, вещи властвуют над человеком, но они спокойны, основательны, незамысловаты, нужны, просты. В Невском проспекте все баловство, роскошь, вещи раздроблены, непоседливы,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 и для того, чтобы изобразить человека, довольно указать на нее, не заглядывая вовнутрь. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, опласные, черные, как уголь. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью неизобразимые усы, которым посвящена лучшая половина жизни — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые налились восхитительные духи, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленивой бумагой, тысячи сортов шляпок, платьев, платков, острых, легких. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей, и волнуется блестящую тучу над черными жуками мужского пола. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась в воздух, если бы не поддерживал ее мужчина. И черт здесь особый! Миргородский и диканский бес по сравнению с ним наивен и простодушен. Он орудует прямо, соблазняя кладами, червонцами. Столичный черт-щелкопер тонок в обращении, он подвижен, вертляв, речист, ловок, одет с иголочки. Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город, будто бы наследствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится, в сущности он даже не черт, а просто столичная штучка. Лживый, хладный, бездушный люди Невского проспекта. Что делать среди них мечтателям с настоящей искрой художественного таланта? О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Боже, что за жизнь наша! Вечный раздор мечты с существенностью! Подобно обольстительному сновидению, Мелькнула перед художником красавица. Ее уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Но она привела его в отвратительный притон, где женщины продаются мужчинам. Художник переживает крушение, он отравляет себя опием, растрачивает силы. Красавица в грезах является перед ним то царицей бала, то в мирной обстановке у окна деревенского дома он долго не видел ее, а когда нашел, вот что от нее услышал. А я только что теперь проснулась. Меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна. Художник стал уговаривать ее покинуть приют. Они будут жить вместе, вместе работать. «Как можно?» — прервала она речь с выражением какого-то презрения. «Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работой». Спустя несколько дней Пискарева нашли бездыханным. Он перерезал себе горло. Никто не провожал его гроба, кроме квартального и лекаря. Низменная существенность и отрешенная от жизни упоительная и губительная мечта. Пискарев — мечтатель. Его приятель, офицер Пирогов, представитель существенности. Пирогов тоже увлекся женщиной. Блондинка оказалась женой жестяных дел мастера немца Шиллера. Но у Пирогова не любовь, не преклонение, а волокитство. Кончается оно тоже плачевно. Его изрядно побили немцы. Но Пирогов, скроен из другого материала, чем художник Пискарев. Он, вообще говоря, очень доволен собой. Он отнюдь не мечтатель. У него множество талантов, но мелких. Он любит потолковать о литературе, причем заодно хвалит булгарина, Пушкина, Греча, декламирует стихи из Дмитрия Донского и Горят Ума. Когда Пирогова поколотили ражии немцы, Он от огорчения забежал в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, вечером отличился в мазурке. Спасительная существенность, дивно устроен свет наш, как странно, как непостижимо играет нами судьба наша. Все происходит наоборот. А впрочем, Пироговым, в отличие от Пискаревых, живется недурно. В Невском проспекте есть моменты, напоминающие Ви, Красавица-брюнетка напоминает ведьму-панночку. Обольщение красавицы также мертвенны, опийны, губительны, как и обольщение ведьмы. Так же, как и в Вии, художника находят бездыханным. Но хама-брут раздвоенный Пискаева и Пирогова. Мечтатели и люди реальной существенности. Мечтателем является и мелкий канцелярист Поприщин. Мечтает поприщин о человеке. Мне подавайте человека, кричит он, я требую духовной пищи, той, которая бы питала и услаждала мою душу. Но кругом мусор, бестолочь, мелочи. Людей встречают и провожают только по чинам, по табели о рангах, по модному фраку, по достатку. Права с обочонками Джи, утверждавшая, что любой камер Юнкер хуже Тризора. А между тем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 И делать все эти разные придворные штучки и кивоки, а потом сказать им, что я плюю на вас. В чиновном Николаевском Петербурге все для генералов обедники поприщины, трудясь десятки лет в пыльных и заплеванных канцеляриях, не могут приобрести галстука и вынуждены бегать на унизительных побегушках у своих начальников. Существенность, оказывается, отнята. Поприщины созерцают ее только когда их пускают отчинять перья в кабинеты их превосходительств. Поприщин ищет человека. Его нет. Поприщин требует человеческого с собой обращения. Им помыкают. Поприщин жаждет духовной пищи. Ее тоже нет. Поприщин, 42 года отчиняя перья, мечтает о дочери директора. Но у него нет ни положения, ни грошей. А человека и столичные женщины тоже ценят только за положение и за гроши. Поприщин заболевает манией величия, вообразив себя испанским королем. Его болезнь носит на себе социальный отпечаток. В сумасшедшем доме ему кажется, что земля – тяжелое, грузное вещество, скоро сядет на луну, вещество легкое. В моменты просветлений Поприщин взывает – Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже, что они делают со мною? Они льют мне на голову холодную воду. Спасите меня. Дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик. Звени мой колокольчик. взвейтесь, кони, и несите меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится предо мною. Звездочка сверкает вдали. Лес несется с темными деревьями и месяцем, сизый туман стелится под ногами, струна звенит в тумане. С одной стороны море, с другой — Италия, вон и русские избы виднеются. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына. В этих надрывных криках, призывах к матери, слышится уже не один только поприщин, но и сам автор. В записках сумасшедшего, как и в Невском проспекте, основное – разлад мечты с действительностью. Жизнь обернулась своей низменной существенностью. Существенность – загребли в свои руки генералы и камер-юнкеры, спесивые глупые образины. Вопрос об отношениях мечты и действительности беспокоил Гоголя и раньше. Но раньше мечта, будучи враждебной действительности – Хотя и терпела сплошь и рядом крушение, но все же в целом продолжала существовать. Даже находила себе в действительности какое-то место, вносила в нее нечто облагораживающее, поэтически высокое. Так было в вечерах, отчасти в Миргороде. В петербургских повестях мечта гибнет совсем, обнаруживая свою иллюзорность и лживость. Правда, жизнь раскрывается департаментами, надутыми чиновниками, социальным неравенством, властью наглых вещей над человеком, прислужничеством, духовным вырождением. Действительность продолжает раскрываться с неумолимой яркостью. По поводу повести «Нос» сделано немало всяких предположений, изысканий, разъяснений, догадок. Доказано, что в те времена тема о «Носах» в особых и не совсем печатных вариантах была очень ходкой. Многие, в том числе и Пушкин, смотрели на нос, как на веселую шутку. В наши дни фрейдисты доискивались в ней сугубо эротического смысла, Ермаков. Находили далее, будто Гоголь желал показать, насколько равнодушен чиновный Петербург к таким существенным несчастьям, как потеря носа. На наш взгляд, фантастическая повесть о сбежавшем носе вполне укладывается в основную тематику Гоголя – и органически связано с его остальными петербургскими повестями. Майор Ковалев лишился носа. Происшествие неприятное, но для Ковалева оно превращается в катастрофу. Почему же? О майоре Ковалеве можно рассказать немногое. Воротничок его манишки чист и туго накрахмален. Бакенбарды у него уездные, идут по самой середине щеки до самого носа. Он носит множество перчаток. Майор Ковалев не прочь жениться, но если за невестой двести тысяч капиталу. Обладай, майор Ковалев, другими качествами, например, умом, прекрасной возвышенной душой, сердцем, неприятное происшествие не разрослось бы в окончательную беду. Но что делать майору Ковалеву без носа, если у него, кроме этого, носа до бакенбардов, до перчаток, до готовности выгодно жениться, ничего больше нету и окончательно не предвидится? Майор Ковалев примечателен только тем, что у него нос с прыщиком. Когда он лишается носа, он лишается себя. Но если носа в майоре самые существенные, то почему же и носу не приобрести самостоятельности, не разъезжать в мундире шитом золотом со шпагой и в замшевых панталонах? Пожалуй, нос даже выше Ковалева. У него есть нечто свое, индивидуальное, прыщик. Майор должен преклоняться перед носом. Достаточно носу надеть мундир, шитый золотом, и майор потеряет смелость. Да, в столице великое множество майоров-ковалевых, и существенные у них носы, и без носов они ничто. Нос же в мундире почтеннее, важнее любого майора. В шуточной неправдоподобной повести Гоголя есть большое общественное содержание. В носе Гоголь достигает редкой сжатости и краткости, ничего лишнего. Повествование «Анекдот» развивается динамично. Во всем соблюдена мера. С помощью носа майор Ковалев обрисован с замечательной выразительностью. А это дело очень трудное, потому что майоры Ковалевы ни то, ни сё, чёрт знает что. Ещё больше всеми этими свойствами отличается шинель. Имущество, деньги, стяжательство – Делают одних черствыми, жадными, бездушными начальниками, других же превращают в жалкие ничтожества. Об Акакии Акакиевиче Башмачкине можно только сказать, он был одним чиновником в одном департаменте. Жизнь свелась для него к переписыванию бумаг. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Человек превращен в автомат. Это результат бесчеловечности. Акаки Акакиевич окружен равнодушием, холодными насмешками. Он вполне одинок, ни к кому не ходит, у него тоже никто не бывает. Кроме канцелярской бумаги его ничто не занимает. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице. Акаки Акакиевич никого не способен обидеть. Он тих, безответен, но он тоже страшен. Для него существует не человек а бумага. Если обратиться к Акакию Акакиевичу по делу, требующему внимательной человечности, он останется либо глухим и непроницаемым, либо окажется беспомощным. Ему нельзя поручить работы, где требуется хотя бы только намек на самостоятельность. Однажды предложили ему написать отношения с небольшой переменной слов. Он весь вспотел и, наконец, попросил дать ему переписать что-нибудь другое. По-своему, каждый человек мечтатель. Мечта хоть и живет в постоянном разладе с действительностью, но она неистребима. И Акакий Акакиевич познал всю обольстительность мечты. Это случилось, когда расползлась его старая шинель, и ему пришлось шить себе новую. Нельзя обрисовать Башмачкина, всю бедность и ничтожность его внутреннего мира, всю жалкость его, чем сделал это Гоголь. Шинель в повести занимает не менее важное место, чем и Акакий Акакиевич. За судьбой ее читатель следит с напряжением. Решив обзавестись шинелью, Акакий Акакиевич делает соскетом, мучеником, изгоняет из обихода употребление чая, сидит по вечерам в темноте, даже ходит повсюду на цыпочках, чтобы сохранить подольше подметки. Шинель заслоняет собой человека — Он уже кажется к ней придатком. Шинель занимает целиком все помыслы Акакия Акакиевича. Она уже нечто космическое. Благодаря шинели он стал привлекать внимание сослуживцев. Мало того, когда с Акакия Акакиевича и сдернули шинель, чиновники, недавно изводившие его насмешками, пожалели его, то есть пожалели шинель. Предполагали даже сделать складчину, но собрали безделицу потому что еще раньше потратились на портрет директору и на книгу по предложению начальства. Такова власть вещи над человеком. Не мудрено, что Акаки Акакиевич, ограбленный, лишенный мечты смысла жизни, помирает, причем в предсмертном бреду ему мерещится шинель. Исчезло существо, ничем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни,